Что ему теперь делать? Как он мог отпустить человека, обладающего столь ценнейшей информацией, в закрытую комнату вместе с сицилийским продурком? Голова закружилась от успехов. Поддался минутной эйфории. И вот, пожалуйста, эта заплывавшая жиром скотина лежит на полу, а у него на руках полный букет, свежее убийство, неопознанный киллер и рассыпавшийся в пепел главный свидетель. Катастрофа.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 Калашников с разворота вмазал сицилийцу по красной роже, напоминавшей по цвету кирпич. Тот хрюкнул и снова уронил голову на пол. Сзади раздались сдержанные аплодисменты. Он обернулся. Не психуй, сказал Вангли, опустившись на корточке рядом с бесчувственным телом. С каждым может случиться. Я вообще мечтаю об одном. Хлопнуть стакан змеиной настойки. Голова идет кругом. Мы с Краузе столько лет проработали бок о бок. Вместе же обыскивали эту чертову вокзальность ячейку, и я, глядя на его актерские выкрутасы, абсолютно ни о чем не догадался. Ты думаешь, мне смогли бы так провести на земле? Ни за что. Калашников безмолвствовал. Основную догадку ты уже высказал. Сидя на полу, как ни в чем не бывало, продолжал Ван Ли. Я, если не возражаешь, тоже добавлю свои пять фуний. То есть, тьфу, пять копеек. Теперь уже очевидно, что малую...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 «Да», — устало кивнул Калашников, опустившись на пол рядом с Краузе. «У них была договоренность, что курьеры приезжают исключительно ночью. Заказчику было легче закапывать тела на Ладыженском кладбище под покровом темноты. По этой причине Антропов был вынужден просиживать ночью в офисе, как привязанный. Детальное время доставки контейнера заранее не обговаривалось. «О!» — поднял вверх Ван Ли указательный палец. «Вот именно!»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 Вот я помню, когда у нас в гражданскую мародеры могилы разрывали, то их черепушек дергали серьги и прочие штуки. Почему же они там сохранились? Калашников и Сван Сванли отвлеклись от печальной темы и посмотрели на Малина с таким презрением, что тот осознал свое ничтожество и сразу и бесповоротно.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 Например, тело курьера лежит на кладбище, но его душа в городе имеет все уникальные черты и особенностями, которые тот обладал при жизни. В это верили и североамериканские индейцы, шайены, специально урод уродовавшие мертвых врагов, чтобы родственники не узнали их на том свете. Какой из земли уйдешь, такой здесь и появишься.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 Ван Ли подавил спазм смеха, наклонившись и изделав вид, что пристально изучает остатки пепла. Под насмешливым взглядом Кавашникова Малина тихо возрадовался, что уже мертв и находится в аду, потому что если бы это происходило на земле, ему пришлось бы выйти в туалет и там застрелиться. Более того, мой дорогой друг, не удержался китаец, окончательно уничтожив Малинина, мы же тут не голые ходим, люди появляются в городе в той одежде, в которой их похоронили, конечно,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 В нашей стране каким-то оптовиком в городе срочно требуется обеспечить подставки. Малинин был готов выброситься в окно. Калашников поднялся с пола, размышляя, не ударит ли еще разок лежащего охранника ногой. Искушение было велико. Алексей отчетливо представлял себе, как радостный шеф сидит в подвале учреждения, смакуя предстоящие новости.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 убеждаюсь в том, что это не действие на обум, а какой-то мистический ритуал, назначение которого нам пока неизвестно. Сколько еще человек ему потребуется убить? Джек Подрошитель зарезал пять женщин и остановился, так как проводил обряд черной мессы для омоложения. Ники свиновод из Канады скормил своим хавронием полсотни шлюх с целью обеспечить себе вечную жизнь. Вариантов много, но очевидно, что в доставке вещества убийца больше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 Блевок приземлился рядом с многострадальным телом охранника. «Ты разве не видишь, в каком мы положении? Все ниточки, что вели к киллеру, я только что оторвал. И еще!» Он замолчал на полусловие. «Стоп, стоп, стоп!» И как это он забыл? Когда Малинин комично ввалился в кабинет, Антропов рассмеялся. Он вспомнил слова, которые Генсек насмешливо выплюнул ему в лицо. «Только и умейте, что крутить!» Портреты ТВ, хотя лично я нашел бы его в пять минут. Его. Катаржанин из каменоломни, рябой старик в золотых погонах генералиссимуса, Иосиф Сталин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 Охранника проворно поволокли, ухватив за ноги. Дождавшись, пока выйдет последний человек, Кавашников повернулся к присутствующим, но не успел сказать ни слова. И что тут происходит, хотел бы я знать, раздался голос, прервавшийся от злобы. В дверном проеме появилась хорошо знакомая им всем фигура с козлиными рогами. Глава восьмая. Молчание. 12 часов 51 минута.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 Надо успокоиться, поспать с часик и на свежую голову возобновить попытки. Это же вроде как...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 и отпустила бы. Его лицо было искажено настоящей скорбью. Казалось, еще совсем немного, и он не, вы... не выдержит, разрыдается.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 — интересоваться. У нас из Москвы скоро новая партия жмуриков ожидается. Так хотел спросить, рассчитывать ли мне на вас или саму их закапывать? Человек рясе вытер слезу, скатившуюся по щеке. — Вы меня извините, но мне сейчас не до да. Чего дела нет? — Артемий Павлович сказал он, глядя на темные очертания деревьев вдали. — Я еще в себя не пришел. Вот как он силы даст, так и займусь этим снова. Пока ничего делать не могу. Из рук все валится. Лейтенант довольно ясно ощутил, что на этот раз на казенные деньги его отделению уже не отправится в сауну с девчонками. Похороны бомжей придется оплачивать им самим, ему не очень понравилось такое положение дел, однако спорить он не мог. «Понимаю вас».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 Жаль, но придется упустить такую чудесную возможность. Эту свинью в обязательно хватятся. Он небось уже успел раззвонить всему отделению, что направляется к отцу Андрею договариваться насчет жмуриков».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 Да, чего только не сделает человеку. Человечеством любовь к моде. Сначала великие мира сего начинают пить непонятные заграничные напитки, а их подданные, испытывая зависть, стремятся слепо им подражать. Еще неизвестно, что, что бы было с кофе, если бы его не полюбил турецкий султан. В Центральной Африке тоже веками глотают по утрам тонизирующий пальмовый сок, но в Европе никакого распространения это не получило, а бушмены, жители Зашу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 Иуда считал себя самым умным, самым передовым из, из них, умеющих выживать в любых условиях. Жалко, что он не оценил. Тринадцатый не сомневался, что офицерик не сможет добиться результата, которого он страстно желал две тысячи лет, видя во сне, как беседуют с ним на прогулке по Гефсиманскому саду спокойно, словно равный, но в то же время в глубине души теплилась робкая надежда, а вдруг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 Он запрокинул голову, сотый раз, сладостно загибая пальцы. Палач, блудница, дракон, мертвец, ведьма, бурдлак и... Иуда улыбнулся. Уже не важно, что и. Для него хуже все равно не будет. Первое время, лежа на коврах, он плакал от бессилия. Надо же придумать такой идеальный рецепт и не суметь этим воспользоваться. Тринадцатый уже знал, что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 На пятнадцатой странице, как Иуда и обещал Калашникову, он начал шлифовать произношение своего Зусского, сколько пожизненных сроков он уже отбыл в этой белой камере, со счету собьешься. И вот его неизвестность, что же в данный момент происходит в этом. Как его назвал офицерик в городе? Продолжает ли свой путь тот, кто нашел его книгу, или его удалось остановить?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 Терпкий, покалывающий легкими иг иг иголочками перца кокосовый вкус Из черных динамиков телевизора раздалась энергичная музыка с барабанным боем И вновь в эфире HellNN, самый лучший новостной канал города Сообщил ведущий, говоря с сильным акцентом Мы прерываем передачу, чтобы передать срочное сообщение HellN, будьте первыми, кто узнает «Оставайтесь с нами, и после небольшой рекламы вы увидите то, что никогда не видели». Вытащив ложку изо рта, тринадцатый подался к экрану, предвкушая «Сладкое». Глава десятая. Брат Ираклий. Немного раньше. Двадцать часов двадцать минут. Солнце клонилось к закату, когда тринадцатилетний монах Ираклий Мигратиони вернулся в свою комнатушку в гостиничке»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 Брат Ракли вспомнил, как его духовный наставник, глава семинария отец Дионисий, поначалу на отрез отказывался благословить его на это благое дело. Его разум возмутился и восстал против имени, которое он услышал. И Ракли ожидал этого, час за, ча за часом убеждая разгневавшегося наставника в его кабинете. Он смягчил его сердце.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 Только лет тщетных копаний в потрескавшейся от солнечных лучей, с трудом поддающейся лопатам земле. Именная печать на дубленом кожаном переплете ясно показывала, кто именно, кто именно был автором книги, сколько мест он перекопал на масленичной горе, сколько обнаружил глиняных череп, черепков, амфор и медных монет, не поддается учету.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 Коснувшись пальцами переплета, он, почти не дыша, перевернул пахнущий алкоголем лист и углубился в строки на арамейском, написанные выцветшими чернилами. «То, что я пишу, есть полная правда. Да, разнесут мою плоть вороны, если это не так», — прочитал он шепотом вслух, затаив дыхание и водя по строчкам пальцем. «То, что он создал за неделю...»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 Он не мог вымолвить того, что прочитал на зловещих страницах. Изо рта вырвался только слабый клекот. Что делать, куда бежать, кому сказать о беде, нависшей над всеми нами? Если эта книга попадет в руки какому-нибудь честолюбцу, одурманенному безумными идеями, тот может... При этой мысли о том, что тот может, на лбу и висках Ираклия крупными бусинами выступил холодный пот. Одна из капель лениво поползла по щеке. Нет. Некуда бежать. Не надо. Выход только один. Сжечь, уничтожить эту книгу, раздавить. Как крестьянин каблуком может голову змее, ночью заползший в его жилище. Он вскочил.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 К несчастью, турок славился слоновьим сном. Над его головой можно было палить из пушек. Охрипнув и поняв, что никто не придет на помощь, брат Иракли заплакал на взрыв. Сложив на груди не имеющие руки, он начал горячо молиться. Слова, которые обычно шепчут, он выкрикивал, надеясь устрашить невидимого врага. Звуки молитвы становились все слабее, и через полчаса разверзлась темнота, тихо, Проглотив его безгубым и ртом, Иратли потерял сознание, не дождавшись монаха на скудный завтрак, состоявший из вчерашних лепешек с оливковым маслом, Мустаффа, недовольно кряхтя, самолично отправилась будить кафира, удивляясь вслух его странному поведению.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 Теперь можешь себе представить, что именно он прочитал в этой книге. Генрих Мюллер молчал, глядя на вождя народов выпученными глазами. Из наклонённой стопки на раскрытую экспансию Елиана Семенова тягучий капел с самодельный шнапс. Группенфюрера весьма трудно было чем-либо удивить, что на том, что на этом свете. Однако Сталину это явственно удалось. Так что, что же было написано в той книге Коба?